Глава 41. Алиса. «Вадим, жду тебя на улице». «Я». «Скоро буду». «Вадим, встретимся у выхода». Меня охватывает необыкновенное волнение. Мы заранее не договаривались о встрече, но как же приятно, что он «приехал». Значит, скучал. Я моментально забываю обо всех невзгодах, и бегу в уборную, поправляю прическу, макияж... Затем возвращаюсь в офис и доделываю свою работу. Труднее всего усидеть на месте, гипнотизируя часы. До конца рабочего дня остается всего пять минут, и это время превращается для меня в настоящую пытку. Мы с Вадимом не виделись чуть больше суток, но, кажется, прошла вечность. Мне не терпится увидеть его и обнять. — Куда намылилась? — спрашивает Катя, подходя к моему столу. Ее не парит, что рабочий день официально еще не окончен. Она выключила компьютер еще 10 минут назад и уже разгуливает по офису в плаще. «Не волнуйся, не навстречу с Никитой», отвечаю я, выключая ноутбук. «Вот и правильно», кивает подруга. «Не стоит идти у него на поводу. Ты на этого хмыря надышаться не могла, а в глазки ему заглядывала, всячески ублажала, а перед этой Нелли ему самому стелиться приходится». Сравнение, как говорится, не в ее пользу. Вот и вспомнил гад, что у него ребенок будет, козлина недоделанная. «Тссс», — прошу я, — «можно не орать ребенке на весь офис?» «Слушай», — тянет Катя, перехватывая мой взгляд в карманное зеркальце. «А чего это ты так волнуешься? Не на свидание или с доктором-красавчиком собралась?» «Я прячу зеркальце в сумочку». «Собралась». «Ух ты!» Она трясет рукой, будто обожглась. «Надеюсь, ты надела свои новые счастливые трусы?» «Катя!» Испепеляю ее взглядом. Если весь офис и не услышал о счастливых трусах, то Владичка уж точно. Он даже повернулся к нам левым ухом, одно у него сильнее оттопыренное и используется как локатор по сбору шпионских данных. «Срочно бросай все и беги к доктору», приказывает подруга. «Еще две минуты до конца». Отказываюсь я. Если баракуда застанет меня удирающей до официального окончания смены, то затянет к себе в кабинет и будет там отчитывать до полуночи. И зачем? Скажите мне, это удовольствие. «Как бы док не отморозил там себе все самое важное, пока ждет тебя». Говорят, на улице резко похолодало. Улыбается Морозова. Ночью обещают ноль градусов. «Да ну тебя!» Смеюсь я. А сама представляю, как Вадим переминается с ноги на ногу у входа. Да что за глупость. Наверное, в машине сидит. Ждет, а там тепло. Блин, а ведь я тоже на своей сегодня приехала. Мне ее что теперь на парковке бросить? У меня есть для тебя еще один полезный совет Кукушкина, добавляет Катя. Целуйся со своим красавчиком сидя. Говорят, что беременным нельзя долго смотреть вверх. «Серьезно? Что, шея затечет?» «Нет, можно в обморок упасть». «Точно тебе говорю». «Я и так каждую минуту рядом с ним в обмороке». «Признаюсь я. Не понимаю, как быстро время пролетает. Вот мы что-то говорим, вот смотрим друг на друга, смеемся, волнуемся, а потом бах, и уже нужно расставаться». «Так предложи ему съехаться», — пожимает плечами Морозова. В смысле, не сейчас, а на следующем свидании. Сказав это, она ржет. Ха-ха. Я встаю и толкаю ее в бок. Как смешно. Да мы еще даже толком не знаем друг друга. И перехожу на шепот. Мало того, что я беременна от другого, так этот другой теперь неизвестно, чего хочет от нас с ребенком. Я даже не представляю, как отреагирует Вадим, узнав о том, что объявился мой бывший. Зачем ему все эти проблемы? Как зачем? «Из-за тебя?» — мечтательно улыбается Катя. «Или ты боишься, что он сбежит?» «Не знаю», — отвечаю я, собирая вещи. «Все ты знаешь», — говорит она. «Если уж твоего красавчика не отпугнуло главное обстоятельство, то вряд ли отпугнет что-то еще». «Тсс», напоминаю я, накидываю пушистая пальтишко, беру сумочку и целую Морозову в щеку. «Все, я побежала». «Беги, беги!» Специально громко кричит Катя мне в спину. «И не целуйся долго на морозе! Помни про шею!» «Вот же коза!» «Привет!» Вадим и правда стоит у входа. «Привет!» Смущенно отвечаю я, приближаясь к нему. На его лице робкая, но ослепительная улыбка. За секунду я проворачиваю в голове все возможные вопросы. Он поцелует меня при встрече? Или я должна его поцеловать? Стоит ли вообще целоваться на людях у собственного офиса? Что делать? Но все мои сомнения напрасны. Обняв за талию, красавин решительно притягивает меня к себе и целует. Его губы прохладные, мои горячие. Это придает пикантности нашему поцелую, и у меня привычно кружится голова. Если он будет вот так встречать меня с работы каждый вечер, я готова вкалывать без выходных и праздников. Клянусь. Прогуляемся. Вадим берет меня за руку. «Конечно!» Я тону в невесомости, падаю, парю, лечу, таю. Мурашкам, захватившим мою спину и руки, становится тесно под пальто, поэтому они выбираются наружу и щекочут шею. Вот уже все мое тело в мурашках, но мне так хорошо, что трудно подобрать слова, чтобы выразить это состояние. «Как ты сегодня себя чувствуешь?» – спрашивает Вадим. «Как?» Да, я иду по дорожке под руку с высоким красавцем, на которого все встречные девушки головы сворачивают. Как я могу себя чувствовать? Я счастлива и пьяна. Спасибо, доктор. Хорошо, краснею я. А я не как врач спрашиваю, смеется он. И крепче сжимаю его руку. Мне нравится происходящее. Нравится, как он смущается. Нравится его забота. Нравится, как мы идем по улице и выдумываем тему для разговора, чтобы узнать друг друга лучше. А как то? Взволнованно интересуюсь я. Он не раздумывает долго. Как твой мужчина? О, боже мой! Кажется, я перевозбуждена. Звучит серьезно. Мое лицо озаряет несмелая улыбка. Слушай. Выходит мне повезло встретить мужчину твоего возраста, необремененного отношениями? Как так получилось, что ты все еще одинок? Ты любил кого-то? Тебе, что никогда не хотелось семью, детей или... Я прикусываю язык, в виде как меркнет его лицо. Что ж, я за дура-то такая? Взяла и вывалила на него сразу все. Вадим останавливается и сглатывает, а затем долго смотрит мне в глаза. Я жду, что он ответит на мой вопрос, а вместо этого он поднимает голову вверх и тихо произносит. «Смотри, снег». И точно, легкий пушистый снежок красиво кружится в воздухе. «Снег? Неужели мне не мерещится?» Снежинки, точно маленькие звездочки, пляшут в сказочном воздушном танце. Они легкие, но колючие. Одна из них ложится мне на нос, легонько укалывает и тут же тает. Я продолжаю смотреть на небо, с которого кто-то словно вытряхнул перину. Белые сверкающие пушинки падают и падают на нас уже хлопьями. «Снег!» — смеюсь я. «Снег!» Еще очень рано для этого явления. И, конечно, едва выпав, он тут же превратится в воду под ногами, но мы можем запечатлеть в памяти этот волшебный момент. Я подставляю руки, лицо, ловлю снежинки губами и улыбаюсь. Вадим улыбается мне в ответ. На его черной шевелюре собирается целая шапка из снега, он стряхивает ее пальцами и смеется. Кажется, что все вокруг меняется от этой красоты. И даже мы.